чтобы всяких чинов людям от большого и до меньшего чину суд и расправа была во всяких делех всем ровно. Это не равенство всех перед законом, исключающее различие в правах. Здесь, разумеется, равенство суда и расправы для всех без привилегированных подсудностей, без ведомственных различий, классовых льгот и изъятий, какие существовали,